Глава восемьдесят 83. Чуть позже Деккер и Джеймисон вошли в кабинет Джо Келли в отделе полиции. Тот посмотрел на них. "Где-то вас насило? У меня уже есть кое-какие мысли касательно Бена Парди и того, где он может быть. Забудьте про Парди", отрезал Деккер. "Нам нужен ордер на обыск, причем прямо сейчас. У кого? Где?" Декер объяснил ему, и глаза у Келли полезли на лоб. А можете сказать, почему, осведомил Сон. Могу сказать достаточно, чтобы судья выписал ордер. Что касается остального, предпочитаю наглядно показать. Позже, в тот же вечер, уже с ордером на руках, они подъехали к большому, хорошо ухоженному дому на окраине Лондона и постучали в дверь. Машины на подъездной дорожке нет, констатировал Деккер. Может, ее нет дома? предположил Келли. Вообще-то с ордером мы можем войти и так, заметила Джеймисон. В результате Деккер открыл замок отмычкой, и они вошли. Направился он не в спальню наверху, а прямым ходом двинулся в закуток со стиральной машиной. На крючке здесь висел мешок с надписью химчистка. Порывшись в нем, Деккер вытащил слаксы и блузку. Нам очень повезло, что это не успели отдать в химчистку. Потом вынул из встроенного гардероба пару женских туфель-лодочек и посмотрел размер, кивнул каким-то своим мыслям. Келли не выдержал. А теперь может, все таки объясните мне, что это все значит? Как только мы получим результаты экспертизы этой одежды, вы будете знать ровно столько же, сколько и я. Позже, тем же вечером, Деккер сидел в прокатном внедорожнике в центре Лондона. На сей раз на пассажирском сиденье устроилась Джеймисон. Она недоверчиво качала головой. Это все равно уму непостижимо. Он покосился на нее. Ну что, готово? Алекс тронул рукоятку своего Глока. Готово. Поездка заняла около часа. Остановившись на некотором расстоянии от нужного дома с обширным участком, остаток пути они проделали на своих двоих. Перед входом стояла только одна машина. Они сразу ее узнали. Деккер подошел к ней и осмотрел шины, посветив на протектор фонариком. "И что ты там ищешь?" спросила Джеймисон. — "Как раз то, что уже нашел. Одноэтажное строение фермы было старым и сильно нуждалось в ремонте. Стояло оно на отшибе, других домов в округе не было видно. Деккер, который шел впереди, первым делом направился к амбару. Двери его не были заперты. Зайдя в него, они оглядели обстановку в свете маленького фонарика Деккера. Вокруг жужжали мухи и комары, и приходилось постоянно от них отмахиваться. Наконец они заметили в одной из стен дверь, на которой перекосился висячий замок с расстегнутой дужкой. Зайдя за нее, оглядели пол, усыпанный соломой. Джеймисон шлепнула себя по лицу, перед которым тучи велись комары. Блин, по-моему, одного я проглотила. Но Декеру надоедливые насекомые вроде как ничуть не докучали. Присев на корточки, он провел лучом фонарика по соломе. Похоже на кровь. Можем позже проверить. Думаешь, здесь и держали тело Айрин Крамер? Насекомым сюда доступ свободный, а вот зверю нет, так что это предположение вполне можно принять за основу. И в округе нет никого, кто мог бы услышать ее крики. Это уж точно, согласилась Джеймисон. Они заглянули в еще одну пристройку, примыкающую к амбару. В ней обнаружилась машина, прикрытая брезентом. Когда Деккер приподнял его, их взглядом открылась маленькая Honda. "Похоже, машина Айрин Крамер", констатировала Джеймисон. Прежде чем Деккер успел ответить, послышался приближающийся гул автомобильного мотора и хруст гравия. Из своего неприметного укрытия они увидели жёлтый Porsche Cayenne, подкативший к дому. Из него выбралась Кэролайн Доусон, которая подошла к двери и вошла внутрь. "Так, неожиданное развитие ситуации", тихо произнес Деккер. "И что будем делать? Пойдем и будем делать то, ради чего приехали". Они подкрались ко входной двери дома, и Деккер резко распахнул её. В гостиной стояли Кэрлайн и Лиз Соверн. "Какого черта!» — выкрикнула Соверн. "Что вам тут надо?" Обернувшись, Доусон обвела их тусклым взглядом. Декер заметил, что на полу рядом с Лиз стоит чемодан. "Куда-то собрались?" "Да вот, решили скататься в Канаду на пару дней", ответила Доусон. Всего на пару дней, скептически уточнил Мас, поглядывая на Соверн. Да, Лис считает, что лучше сменить обстановку. Мы знаем про вас, Лис, сказала Джеймисон, обращаясь к Кэролайн. Долсон это явно застигло врасплох. Это вы о чем? Мы просто Это не ваше собачье дело, перебила ее Соверну. Так что вам тут надо? Декер нацелил на них пистолет. Мы пришли за правдой, Лис. По-моему, сейчас самое время.